Как нам измерять старение? Человек в старости становится хрупким. Ему не только тяжело двигаться, но и вставать, и засыпать. Он становится уязвимым, таким же уязвимым, как наш современный мир. Стоило появиться новому вирусу, как остановилось производство, закрылись границы, самолеты и парусники застыли, в удивлении глядя на стоимость нефти марки «Брэнд». Как мало мы знаем о вирусах, так же мало мы знаем о старении. В современном геронтологическом знании остается много загадок и тайн. Но самая большая проблема состоит в том, что много еще остается незаданных вопросов. Но их и невозможно поставить эти вопросы без глубокого и всестороннего знания темы. Одновременно нужен полет свободного духа. Ведь только на основе объединения глубоких знаний и дерзости духа, которого нам так не хватает, можно дать человеку активное и здоровое долголетие. Как нам измерить старение? Вот одно из самых известных белых пятен и моя излюбленная тема в геронтологии. Как измерить то, чему невозможно дать определение? Но именно тут и расположена та отправная точка экспериментальной геронтологии, с которой все и должно начинаться. Ведь только замеряя то, что мы обозначаем словом «старение» и переводя свою мысль в цифру, мы сможем дать оценку любому геропротекторному воздействию. Одновременно мы наполняем прагматизмом бесконечные пустые разговоры на эту тему. А пока мы этого не сделаем, возраст, как итоговая интегративная оценка онтогенетических процессов развития и старения в понимании клинического сообщества – это немодифицируемый фактор формирования патологии старости. И, соответственно, антиэйджинг – медицина, слабо оформленная недодисциплина, основа которой и большая часть которой состоит из различных косметологических процедур. Скорее, этот о л ь к о формирующийся термин – лишь некий междисциплинарный подход с не вполне понятным содержанием. В рассуждении о том, как измерить старение, нужно исходить из системного понимания, что старение есть «биологическое время». или его физиологическое и патофизиологическое оформление. Это сразу обозначит методологическую платформу для отбора показателей, которые нам дадут возможность замерить старение. Вместе с тем постулат, что время можно измерять только временными показателями, может привести к выводу, что многие декларируемые сегодня биохимические параметры, якобы отражающие процесс старения, просто не являются таковыми. Да. Подавляющее их большинство даже не изменяется в зависимости от возраста и имеет большой индивидуальный разброс. А суточные изменения заметно больше, чем в течение половины жизни. Продолжительность биологического времени любого процесса в организме определяется конкретными механизмами, именно теми, от которых зависят два состояния временного оформления нашей жизни – состояние здоровья и состояние болезни. Если первому присущи реакции адаптации, то для второго характерны общие и частные патологические реакции. Эти реакции, как нормальные, так и болезненные, имеют временные характеристики, измеряя которые мы можем ответить на вопрос, как нам отодвинуть время старости. Для измерения старения сегодня используют батареи, тестов и анализов, которые, как правило, называют биологическим возрастом – БВ. Это понятие в геронтологический повседневный язык введено Александром Комфортом в 1950-х годах. Бизнесмены от геронтологии чаще используют пакет лабораторных показателей клинического и биохимического анализа в крови. Но это больше определено возможностями дружественных лабораторий и мало имеет о т н о ш е н и е к старению вообще и вашего организма в частности. Если вы полагаете, что в лаборатории берут анализы на старение, попросите это зафиксировать в договоре, и вы увидите, что вам откажут. Итак, любой показатель, который отбирают для контроля отклонения вашего возраста от паспортного, фактически речь идет о б в должен иметь ряд методологических особенностей. Первое. Параметр должен иметь связь с календарным возрастом, прямую или обратную. Второе. и з м е н е н и е показателя с возрастом должны быть много больше, чем суточные или функциональные колебания. Третье. Показатель и его динамика не должны быть связаны с заболеваниями, которые не относятся к возраст-зависимым. Четвертое. Показатель должен зависеть от возраст-зависимой патологии и отражать снижение жизнеспособности организма. Пятое. Он должен иметь достаточное физиологическое и или патофизиологическое обоснование – Шестое. Удельный вес показателя в итоговой батарее тестов должен отражать удельный вес причин смертности. Но на сегодня тема БВ довольно конфликтна, так как стандартных процедур нет, и каждый ученый или любитель поговорить на эту тему т о л к у ю т о своем. Существуют десятки методов продления жизни, протестированные на разных организмах, начиная с дрожжей и заканчивая млекопитающими. Их эффективность постоянно проверяется, однако почему-то, как они влияют на работу генов, систематически никто не изучал. «Мы заполнили этот пробел», – пишут профессор МГУ и Гарвардского университета Вадим Гладышев и его коллеги. К примеру, недавно ученые из МФТИ и российского биологического стартапа ГЭРОУ Показали, что жизнь червей можно продлить примерно на треть, используя обычный аспирин и три других молекулы, которые раньше не связывались с процессом дряхления тела. На текущий момент Гладышеву и его коллегам удалось найти три новых кандидата на эту роль, анализируя другие геномные базы данных, подготовленные иными научными коллективами. В их число попали гипоксия, хронический недостаток кислорода, вещество KU0063794, заставляющее клетки экономить на сборке новых белковых молекул, а также антиоксидант Е304. Но хочется напомнить, что в любом организме все процессы тесно взаимосвязаны, и всегда можно найти ту или иную связь между различными явлениями и механизмами временного оформления жизни в отдельном организме. Будь то червь или крыса, человек или дрожжи, длина теломеров, метилирование генома или фенатические изменения могут зависеть не только от факторов внешней среды, но и от социальных факторов. И даже от потребности в финансировании дальнейших работ самого исследователя. А это очень существенный фактор, если не самый важный. Кроме того, для изучения старения ученые чаще используют только короткоживущие модели, в конструкцию метаболизма которых заложена большая пластичность такого интегрального показателя, как время жизни. На мой взгляд, почти любое воздействие на такие модели будет удлинять либо сокращать продолжительность жизни у такого вида. Тут шанс 50 на 50. Но вот вопрос. А эти эксперименты имеют отношение к другому виду, человека разумного? Ведь бывает и так, что лекарство, как мы знаем из истории медицины, может на человека оказать другое, часто противоположное действие, чем на животных, причем часто непредсказуемое и страшное по своим последствиям. Сегодняшний этап развития геронтологии можно обозначить как переход от этапа экспериментальной геронтологии на животных моделях, который занял весь XX век, к экспериментальной геронтологии человека. Но для того, чтобы начать влиять на скорость старения человека, этот процесс все-таки нужно сначала измерить. Как должен выглядеть будущий эксперимент по измерению замедления старения с целью признать то или иное воздействие геропротектором человека, мы пока не знаем. А без такого измерения все наши предположения – лишь погоня за миражом и очередные басни. Первое. Исходя из того, что нас интересует старение именно человека – испытуемыми, то есть теми, у кого производят замеры показателей биологического возраста, должны быть только люди, причем самые обычные россияне. По моим опросам, желающих участвовать в таких экспериментах, даже если они никогда не воспользуются результатами исследования, не просто много, а очень много. Речь идет о самых обычных рутинных исследованиях. Второе. Если нас интересует, как не потерять темп изучения старения – Даже шимпанзе и бонобо, наиболее близкий к нам вид, как модели для изучения старения нам не подходят. А исследования типа кролик-долгожитель существуют лишь для того, чтобы потом съесть этих самых зажаренных под соусом кроликов силами организаторов на очередном выездном заседании. Третье. Если мы отдаем себе отчет, что продолжительность жизни – средняя, ожидаемая, медианная, максимальная, рекорды – это довольно пластичный показатель – и от популяции к популяции меняется, то нам следует изучать именно россиян. Четвертое. В связи с тем, что основной характеристикой старения является его ускорение с возрастом, следствием чего является постоянный рост смертности, то эти процессы или их следствия легче измерить там, где они максимально выражены. Таким образом, лучше всего, чтобы испытуемыми была группа лиц самых старших возрастных групп. Пятое. Так как старение и его вершина, старость, период, где все процессы старения ускорены до максимума, хотя фактически многие физиологические процессы могут быть замедлены, связаны с возраст-зависимыми болезнями и проявлением гериатрических синдромов, то наличие такой патологии не является основанием для исключения из исследования. Шестое. Мало того, наступление такой патологии может быть маркером для определения замедления или ускорения процессов старения. Седьмое. Имеет смысл разделить испытуемую группу на стареющих успешно, гармонично или здорово и имеющих признаки патологического старения. Восьмое. Затем мы берем именно те синдромы клинической старости, которые легко перевести в цифры, то есть посчитать по гериатрическим шкалам. Их, на мой взгляд, 3 А. Когнитивные расстройства. Б. Синдром саркопении. В. Синдром старческой дряхлости. Синдром старческой астении, несмотря на то, что нет общепринятой методики его определения, и существует множество диагностических тестов, как и мнений о них. Гериатрические шкалы, например, ММСЕ – шкала оценки когнитивных функций. ФРАКС – шкала оценки рисков низкоэнергетических переломов при остеопорозе. КАСКО – шкала оценки к а х и к с и и и т.д. а к а легки е е л и используются именно для количественной оценки тяжести синдрома. А что делать, если гериатрического синдрома нет? Тогда мы отмечаем, в какой точке он появится. Девятое. Измерение динамики гериатрического синдрома, тяжесть, или определение его начала проводим в двух или более временных точках, например, с разбивкой за год, два, три, у одних и тех же людей, в одних и тех же условиях. 10. Таким образом, мы получим не плоскостной показатель итогового состояния ряда важных систем организма, а временное оформление данного показателя. Никакие плоскостные показатели, особенно имеющие большой индивидуальный и межиндивидуальный разброс и связанные только с патологическими процессами, часто обусловленными экзогенными влияниями, не покажут старение и его изменения. 11. Одновременно в двух или более временных точках Мы измеряем ряд временных показателей функции организма. Зачем? Старение – это временное оформление нашего тела, то есть четвертое измерение нашего 3D. А время имеет смысл мерить только временем. Именно поэтому мы обращаемся только к временным показателям. А. Скорость распространения пульсовой волны по артериям эластомышечного типа. б. Латентный период пика P300 когнитивных или зрительных вызванных потенциалов отражает старение афферентных систем оценки входящего сигнала в мозг. C – скорость клубочковой фильтрации, список может быть расширен. D – скорость укорочения теломер. Почему мы используем именно эти временные показатели? Они не зависят от феномена геронтолога, который стремится уместить действительность в рамки своих представлений. Кроме того, их невозможно натренировать. Одновременно мы регистрируем смертность и причины смерти в исследуемой и контрольной группе. Для проведения научной работы по измерению старения у человека необходимо предварительно провести широкую дискуссию и в итоге прийти к методологическому согласию, а это ох как непросто, чтобы выработать ясные и четкие критерии отбора параметров измерения старения человека. Это может стать первым в мире опытом масштабного измерения фактического, реального, а не паспортного, возраста. Это же исследование может длиться десятки лет, когда меняются команды ученых, но цель не меняется. Такого масштаба работу по значимости для всего человечества можно сравнить с первым полетом в космос, что под силу только мощному государству. Задача точного измерения процессов старения выглядит весьма привлекательной именно с точки зрения возможности повлиять на них. Ведь любая наука начинается именно в той точке, где начинаются измерения изучаемых процессов, особенно если будет понятна точность таких замеров. Одновременно, начиная эти измерения, мы отходим от пермаментного процесса обсуждения гипотез старения, рисования схем и таблиц, и подходим к практическому направлению с конкретной прагматической задачей. Замедлить процессы старения человека. Отжать формирование патологии старости на самый маргинальный возраст. Сделать жизнь человека в ее активной и здоровой части более длительной. Я не мог не вспомнить, тем самым показывая противоречивость любых теоретических предположений, мнение самого известного геронтолога России, члена секции геронтологии МОИП при МГУ, Алексея Матвеевича Оловникова. «И опять я не согласен. И вновь категорически. Весь фундамент знаний о генах, метаболизме, о всей жизни клеток – все это пришло из биологии. Оттуда пришли и рефлексы Ивана Петровича Павлова. Чисто из медицины пришла анатомия человека. Сама физиология человека развивалась на основе знания физиологии лягушек, собак и т.д., а к а л е е Сегодня из клеточной биологии проистекают успехи медицины в иммунотерапии рака. Из знания особенностей рецепторов, из возможностей биотехнологического манипулирования ими, что опять же непрерывно поставляет молекулярная биология. Неверно, что процессы старения разных видов не гомологичны. Конечно, муха с крылышками из-за отличий в морфологии и физиологии стареет с отличиями от человека. Что никак не исключает, однако, даже тут работу сходного механизма. И облигатность снижения жизнеспособности организмов с возрастом, кстати, не могла бы иметь м е с т о коли бы механизмы ее вызывающие были принципиально несходными. Убежден, что и лабораторная мышь, и сапиенс, и аквариумная рыбка стареют по единому принципу. Его надо вскрыть и им управлять. На благо сапиенсам. Для этого нужен поиск общего механизма инициирования биостарения. Инвентаризация последствий дряхления человека и их мелкий ремонт, чем вынужденно занимается г е р и а т р и я это важно, но совершенно недостаточно. Нужен поиск того, что как раз гомологично в старении у разных видов, особенно у позвоночных, конечно. Лишь знание этого даст в руки рычаг, который кардинально изменит лицо медицины будущего. Возраст на сегодня – это немодифицируемый фактор возраст зависимых заболеваний. Если мы сможем измерить старение, то мы сможем измерять любое влияние на его скорость, и мы входим в стадию воздействий на этот ранее немодифицируемый фактор. Измерение скорости старения – точка схождения интересов клинического сообщества врачей и биогеронтологов. Именно здесь можно найти согласие по многим спорным вопросам старения. Возможность этапа измерения старения носит концептуальный характер, так как он должен предшествовать геропротекторному воздействию. Старость – лучшее время для тестирования геропротекторов человека, так как именно в этот период все процессы старения развернулись во всей своей мощности и скорости.